Глава 64. Стою перед зеркалом, рассматривая себя и так, и эдак, и не могу представить себя в животом. Прикладываю подушку, верчусь со стороны в сторону. Вот и добегалась ты, милка. Мама узнает от радости, запрыгает и плевать ей, кто отец. Она внуков уже несколько лет ждет. Не забывай напоминать мне, что часики тикают. Но для начала мне самой нужно свыкнуться с мыслью, что я стану мамой. Интересно, кто у нас родится? Мальчик или девочка? И кого бы хотел Дагир. Он ведь так и не сказал. То ли ему не дела, то ли просто более опытный родитель. Уж как-то вышло у него воспитать такую хорошую дочь. Или это вклад Алины? Странно, но я ждала, что Алина попортит мне кровь и не раз. Но этого не произошло. Более того, она вышла из ситуации более чем достойна. Не уверена, что смогла бы так сама. Все же они не чужие люди. У них не только бизнес, у них уже взрослая дочь. И судя по тому, каким солнышком оказалась Зарина, мать ее не злобная стерва каково я представляла ее себе поначалу. Внизу на парковке меня ожидает охранник, он же водитель. И я с грустью думаю о том, что мне придется прятаться за спинами охранников всегда, иначе не получится. Мой будущий муж — серьезный человек, и это необходимо. Будущий муж. Странно называть так Дельмханова. И ещё сложнее представить. Но мне радостно и волнительно. Я влюблена в уши, и в него, и в маленький комочек под сердцем. Его пока трудно назвать ребенком, но я уже его обожаю. «Так, посмотрим». Доктор мазнула по животу прохладным гелем, от чего я вздрогнула. «Так, плод развивается хорошо. А кто это, мальчик или девочка?» Доктор усмехнулась. «Вижу, беременность первая. Пол пока не разглядеть, но скоро вы сдадите анализ, и мы определим, кто там у вас». «Ладно, хорошо». Послушно закивала я, мысленно кляня Делимханова. «Мог бы прийти на первый осмотр, не сломался бы». Но тут же вспомнила, что не сказала ему. Глупо не Дагира, когда сама дура. «А можно мне пару снимков малыша?» Прошу у врача и так кивает «Обязательно». Удостоверившись, что с ребенком все хорошо, решаю заехать к маме. Порадовать ее. Почему-то я уверена, она обрадуется. Даже несмотря на мои отношения с Делимхановым. В конце концов, это несправедливо, что о моей беременности знает Зарина, но никак не мама. Это несправедливо. Называю адрес водителю, а перед этим забегаю в магазин за тортиком от чего то так неожиданно наступившая беременность кажется мне подарком скорее всего я хотела этого в глубине души просто не осознавала а еще кружится голова от мысли что отец ребенка никто иной как сам делимханов и надо же было так влюбиться женатик бандит в прошлом а меня угораздило. за мыслями я не обратила внимания когда началась погоня поняла что что то не так когда водитель прибавил газу достал из кармана телефон но позвонить у никому не успел Машина обогнала нашу и остановилась в полуметре от нас. Водитель бросился к бардачку, достал оттуда пистолет и рванул на улицу. Оттуда тут же донеслось несколько выстрелов. Прозвучали они почти одновременно. И последнее, что я увидела, — это падающее тело охранника. Моего охранника. Меня выволокли из машины за волосы. Я успела увидеть нападавшего, но лица его не разглядела, потому что он и еще три человека были в балаклавах. «В машину ее давай, быстрее!» Меня швырнули в руки другому человеку, и уже через секунду я оказалась на заднем сиденье черного седана. Меня тут же окружили мужчины в масках и сдавили с обеих сторон, словно два валуна. Я тут же ощутила, что начинаю задыхаться, а еще тошнота, так не вовремя. Меня вырвало на джинс одного из похитителей, и тот брезгливо оттолкнул меня к другому. «Вот сука, бля, ты чё, зверела?» Замахнулся, но второй перехватил его руку. Сказано было, в целости довести. Хозяин сам решит, что с ней делать. Она меня загадила. — Поехали уже, что ты там мнешься? рявкнул на водителя второй буга, и машина с визгом сорвалась с места. — Ни звука! — гаркнул на меня тот же, что и вступился, и я мысленно заскулила. — Куда там звуки издавать? Я вся в блевоте, не с тремя бугаями, несусь неизвестно куда. И моего охранника, кажется, убили. А мама так и не дождется меня с тортиком. Страшные, и пугающие мысли запульсировали в голове болью, и новый приступ тошноты подкатил горло. Нет, нужно держаться. Если меня стошнит еще раз, они точно меня прибьют. Стоп, о каком хозяине они говорили? Меня кто-то сказал похитить? Может, они ошиблись или нет? Послушайте, произошла ошибка, и я... Я сказал не звука а то заткну. Пред моим лицом появился здоровенный кулак, и я сглотнула слезы и тошноту. Нужно заткнуться. Меня украли не для того, чтобы покатать. И нужна я явно не этим ребятам. Они всего лишь исполнители и на вопросы отвечать не будут. Нужно дождаться пункта назначения и увидеть, что там за хозяин, если он не станет прятать свое лицо.